Глава 6. Переселение народов. Оксана всю ночь рыдала, оплакивая потерю ножа, свою сиротскую долю, незащищенность от подонков и вурдалаков и проклятый остров Сахалин. Везде она была чужая и никому не нужная. На счастье, утром из Рыбкова позвонили, что пришел вагон с пивом. Ее вызвали на работу, несмотря на законный выходной день. Она поклялась себе, что больше никогда не вернется в это общежитие, даже если не придет вчерашний благодетель. Конечно, она представлений не имела, что будет делать. Вообще уедет обратно, вернется к мужу. И не нужна ей такая работа и такая жизнь в этой богом забытой дыре. Не так она себе представляла Сахалин. Но не получилось, что теперь делать. Муж любит ее и, конечно, простит, без лишних разговоров, позлится и перестанет. Дело осложнялось тем, что у нее совсем не осталось денег, а до первого аванса оставалась еще целая неделя. На всякий случай она взяла с собой чемодан с вещами и вышла к ожидающей ее машине. Весь рабочий день она с замиранием сердца ждала, когда появится вчерашний друг. Грузчики развлекались, как обычно, и в шутку дрались за ящик пива, поставленный на кон. Оксанк, а где благодетель-то твой вчерашний? спросил Антон. «А я откуда знаю?» — передёрнула плечом Оксана. «А как он тебя на руки-то подхватил, а? Прямо как драгоценную ношу!» — продолжили грузчики перетирать вчерашние события. Оксана отвернулась в сторону, пытаясь скрыть улыбку. Она постеснялась спросить у них, как зовут благодетеля. Но они сами не выдержали и рассказали. Проговорился Василий. Придет, Серега, куда денется? Наша пигалица ему понравилась, я нюхом чую. Эх!» «Любовь, морковь!» Оксана снова мысленно улыбнулась. Внезапно грузчики успокоились и в один момент встали по стойке смирно. Он пришел, поняла Оксана, и сердце радостно запрыгало в груди. Ни до, ни после никогда с ней такого не случалось. Он вошел в дверь, едва не стукнувшись макушкой об косяк. Похоже, что дверь была сильно ниже его роста. Наверное, неудобно каждый раз кланяться. Он приветливо поздоровался с грузчиками, а Ковалиха тут же залебезила перед ним, предлагая чай с печеньками. «В следующий раз чаю попьем», — пообещал Сергей и обратился к Оксане. «Пойдем знакомиться с моей мамой». Он сказал это так спокойно, как будто знакомство с его мамой было обычным делом, само собой разумеющимся. Как будто он заранее составил план, а теперь Оксане оставалось только подчиниться и следовать его плану. Она хотела было взять чемодан, но Сергей сказал «Оставь его здесь, никто не тронет». Она покосилась на грузчиков, очень хотелось показать им язык. Они жили в выкрашенном в розовый цвет трехэтажном доме на самой большой горке. Оксана не предполагала, что в этом богом забытом поселке есть несколько домов с тремя этажами, и до сих пор она видела единственную улицу с одноэтажными домишками, по которой проезжал транспорт и изредка проходили люди. Идти было недалеко, они вошли в чистый подъезд и поднялись на третий этаж. Сережа открыл дверь своим ключом и первый втолкнул в дверь Оксану. В коридор вышла женщина, одетая в элегантный светлый шерстяной костюм. «Мама — это Оксана», — представил ее Сергей. Мама выглядела как строгая школьная учительница со стройной и подтянутой фигурой. Копна густых каштановых волос, собранных в прическу, съели различимой прядкой случайных седых волосков, выдавала ее солидный возраст. «Оксана — это мама», — сказал Серёжа, повернувшись к Оксане, одновременно потолкнув ее еще ближе к маме. Женщина засмеялась, глядя на сына с нескрываемой любовью, нежностью и гордостью за него. Сереж, это и так понятно, что я мама. Неудивительно, такого красавца вырастить про себя подумала Оксана. Мама взяла Оксанкину протянутую руку и пожала ее. Ну что ж вы стоите, как не родные. Сережа, зови гостью к столу, я уже все накрыла. Сережа пододвинул стул Оксане, она села за накрытой белой крахмальной скатертью стол. «Я уже слышала о вас, Оксана. Сережа говорил, что познакомился с замечательной девушкой, приехавшей к нам работать. Я очень рада». Сережа достал коньяк и разлил по рюмкам. «Мне нельзя», — сказала Оксана. «Я начинаю задыхаться от спиртного». «Нельзя, так нельзя», — легко согласилась мама. К счастью, никто не стал с ней спорить и уговаривать. Обычно все воспринимали в штыки, когда Оксана отказывалась поддержать компанию. Начинались длительные уговоры, обвинения в отрыве от коллектива и даже в излишней гордости. К счастью, в Серёжиной семье обошлось без этого. Все происходило совершенно естественно, как будто так и должно было быть. Ее не оставляло ощущение иррациональности и нереальности происходящего. Впервые она почувствовала себя в кругу родных людей, которые, как ей показалось, ждали ее всю жизнь. Здесь было тепло и пахло малиновым чаем. «Моя мама — народная учительница России», — сказал Сережа, с гордостью, глядя на маму. «Почему-то я догадалась, что учительница», — засмеялась Оксана. «А что, народная не догадалась?» — с едва уловимой усмешкой спросил Сергей. «Нет, не догадалась». Она немного польстила Сережи. «Так вот, откуда у тебя такая интеллигентная речь, понятно теперь». Он не стал опровергать комплименты, скромно подтвердил. «Богатый жизненный опыт». Повсюду в их небольшой квартире были книги. Труды философов и ученых. Все пространство возле стен было заполнено книгами и фолиантами. Оксана осталась бы здесь навсегда, но тут Сергей скомандовал. Идем смотреть твою новую квартиру». Оксана отчего-то жалобно посмотрела на Серёжину маму, а не на него. «Я как-то побаиваюсь так сразу и новую квартиру». «Ну, квартира — это так, громко сказано. Не дворец, надо признать, но и не совсем халупа». В ответ на ее опасения Сергей процитировал знакомые ей слова американского поэта. «Не бойся врагов. В худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей. В худшем случае они могут тебя предать». Бойся равнодушных. Они не убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и убийство. Оксана открыла рот от изумления. Он все больше удивлял ее, хотя в его начитанности нет ничего удивительного, если он вырос в учительской семье. Но разве можно быть одновременно сильным, красивым, умным и благородным? Сочетание этих качеств — крайне редкое явление». Тепло попрощавшись с Сереженной мамой, Оксана вслед за начитанным красавцем вышла на улицу. Он сказал, что идти недалеко, километра два. По здешним меркам всего ничего. Оксана молчала и не задавала лишних вопросов, немного побаиваясь неизвестности. Она скромно держалась позади него, мелко семенила, перебирая ногами, он шагал широко и размашисто. Наверное, Владимир Маяковский так ходил, быстрым размашистым шагом. Или Гуливер в стране лилипутов. Баба-Яга, Гулливер, что за сравнение здесь постоянно приходит ей на ум? Минут через 30 он сказал «Ну вот, мы пришли». Они стояли перед обычным деревянным одноэтажным домом на два подъезда. Он показал ей ее новый дом снаружи, затем они вошли внутрь, Это оказалась двухкомнатная квартира с кухней, в которой были уже все необходимые предметы обихода. Оксанин чемодан тоже стоял у порога. Шестерки принесли», — догадалась Оксана. Грузчики почему-то боялись дышать в его присутствии и угадывали желание. «Чайник, кастрюлю и посуду я тебе принес, сказал Сережа. «Спасибо, я даже не ожидала», — поблагодарила его Оксана. «Если что-то будет нужно, звони». За стенкой живут мои хорошие друзья, дом двухквартирный. Пойдем, я тебя с ними познакомлю. Они зашли к соседям. Это была пара, муж с женой, Юра и Света. К Сергею они относились как к старшему брату, разговаривали с ним уважительно, но без заискивания. Внутрь он заходить не стал, несмотря на их приглашение. «Оставляю девушку на ваше попечение и откланиваюсь», церемонно сказал он и ушёл. «Оксана, проходи, я тебя ужином покормлю», — позвала Света. Они вкусно поужинали жареной картошкой с мясом. Похоже, что кроме картошки здесь ничего не едят. Ах да, ещё манты корейские, но их, наверное, долго нужно готовить. Оксану подмывала расспросить о Сергее у новых знакомых, но что-то ее останавливало. Она не любила расспрашивать, тем более о людях, которые сами не хотят о себе рассказывать. С этого дня Оксанина жизнь круто изменилась. Теперь грузчики разговаривали с ней уважительно, выполняли все ее приказы, и им в голову больше не приходило спрятать ее сумку или напугать мышами. Изменилась и Ковалиха. Она хоть и смотрела на Оксану по-прежнему недобрым взглядом, но больше не оскорбляла и не спорила. Оксана попыталась спросить у Сергея, с чем связано всеобщее поклонение, чем ты его заслужил. «Авторитет в народе — великая вещь», — кратко ответил Сергей, ясно дав понять, что не хочет об этом говорить. Он приходил каждый день и приносил с собой книги. Оксана по вечерам теперь много читала. Они разговаривали о древних философах, о последних прочитанных книгах, о том, что ей нравится в прочитанном, что не нравится. Ей было стыдно, потому что все, что она знала о мире до этого, он опровергал, в очередной раз положив ее на лопатки». У нее было высшее образование, а он был в тысячу раз начитаннее ее и умнее. Ночевать он никогда не оставался, не делал и попыток затащить ее в постель.